Глава пятая. Артур. «Это что за корыто?» — уставился я на недоразумение, которое кто-то гордо именовал машиной. Руслан покашлял в кулак, хотя мне показалось, что за этим он пытался скрыть смех. Даже не так, если сказать точнее. Мой друг, старший товарищ и просто хороший человек готов был... Заржать как конь, глядя на мою изумленную физиономию, шутник чёрт его за ногу, выискался. Мать твою, он же сейчас прикалывается, иначе не назовешь то недоразумение, которое сейчас я мог лицезреть и даже гордо назвать творением отечественного автопрома. Ну ты сам просил. Руслан пожал наконец-то плечами справившись с приступом несуществующего кашля. «Десяточка», правда потасканная, как раз для водителя из села. Не сдержался и хидно улыбнулся, вызывая у меня дикий и неуправляемый приступ агрессии. Иногда меня клинит, вот прямо как сейчас. Не зря же из нашей троицы я самый неуравновешенный. «Дикий». Кстати, и фамилия это соответствующая. Ничего выдумывать и не пришлось. Она хоть ездит? Выдохнул, сдержал свои бешеные и рвущиеся наружу эмоции, а после недоверчиво обошел корыто, осматривая проржавевшие пороги. Сказали, что сцепление барахлит, поэтому резко не отпускай. В отличие от меня, Руслан не сдержался. Все-таки заржал черти бы его слопали. Можешь заглохнуть на светофоре, так что потренируйся для начала, а то ударишь в грязь лицом перед девчонкой и все мои старания на смарку. «Да пошел ты!» Фыркнул. Но друг проигнорировал, прекрасно зная мою вспыльчивую натуру. «Передачи тяжеловато переключаются», продолжал, как ни в чем не бывало, но в целом тачка нормальная. Да ты что, Артурчик, это же мечта любого дачника. Сейчас Руслан уже открыто издевался, даже не скрывая своего сарказма, а передавая мне ключи еще и по плечу похлопал, вроде как дружескую поддержку проявил. И ты бы это сходил в секонд-хенд, чтобы гардеробчик обновить. Тракторист ты мой ненаглядный. Блядь, ты меня реально достал. Скинул руку друга с плеча все еще не веря своим глазам. Я все-таки подписался на эту сомнительную аферу, хотя еще утром хотел все отменить. Если бы малышка согласилась вчера со мной встретиться, то подперся бы на джипе, придумал очередную сказку, но уж точно бы не садился за руль раздолбанной десятки. Слава богу, хоть не копейка. Хотя Руслан изначально предложил именно этот вариант. Мечта любой простушки, усмехнулся Руслан, вызывая у меня зубной скрежет. Вот посмотришь. Ткнул я пальцем другу в грудь. Все равно она мне даст. Езжай уже, обаятельный и привлекательный. Махнул Руслан рукой. Я под недоуменными взглядами охраны и насмешливым взглядом друга загрузился в это чудо советского автопрома. Он бы еще москвич. Или Запорожец мне пригнал. Буркнул себе под нос и повернул ключ зажигания. Ё-моё, амортизации ноль. Меня даже подташнивать начало от дребезжания и ощущения каждой неровности дороги, пока доехал до ближайшего магазина. В одном Руслан был прав. В Армании и Гуччи не стоит ехать. К Марине она девушка внимательная. Вон как... Оценивала меня в первую встречу. Со шмотками точно спалюсь. Даже в голову ничего не лезло. Что соврать в данной ситуации? Ладно еще, костюм прокатит. Шеф подарил, чтобы на работе выглядел солидно. Но не могу же я в нем и на свидание ходить. Перебор. Придется следовать советам друга, чтобы уж наверняка поверила. Авантюризм так и прет. Надо же, и настроение поднимается, несмотря на дребезжащий двигатель. Затарившись брендовыми шмотками китайского производства, я посмотрел на часы и написал блондиночке сообщение. Буду через 20 минут. Обувь не могу хреновую носить. Вот хоть убейте, дешевка меня тупо раздражает. Тут уж не попишешь, придется что-то реально сочинить. Кроссовки в самый раз. Вряд ли малышка разбирается. Поддельный Адидас или все-таки настоящий. А что? Прекрасное дополнение к рубашке в клеточку и ползущим по швам брюкам. Очень даже в тему. Кстати, и на дешевый парфюм меня тоже никто не уговорит. Хватает запаха внутри этой машины. Даже окна открытые не спасают. Надо будет хоть в чистку отдать. Иначе долго я не выдержу. Хотя именно сегодня планирую закончить наше знакомство с Мариной. Квартира со скрипучим диваном. Мать моя женщина, вот это я попал. Ждет нашей с малышкой страстной ночи в объятиях друг друга. Лишь бы пружины выдержали. А я уж постараюсь девушку удивить. Хотя мне уже и свидания никакого не хотелось. Силы переоценил пока не увидел вытянутое лицо Марины, выпорхнувшей из подъезда. О, это точно того стоило. Эмоции. Настоящие, живые. Разочарована крошка. То ли еще будет. «Привет», — улыбнулся я, глядя, как она растерянно подходит, снова меня пристально рассматривая. «С хорошими манерами у меня тоже проблема». Придется девушке самой водрузиться в мою новую колымагу. «Привет?» Такая натянутая улыбка на ее лице, что я чуть не рассмеялся, как недавно Руслан. «Это твоя?» Кивнула на машину, всем своим видом показывая, как сильно разочарована. «Да». Я постарался вложить всю гордость в эти слова. «Пять лет собирал на собственную». Мне вот даже интересно, какой план мероприятия она придумала. Я-то потяну все, но ей об этом знать не обязательно. И, кстати, выглядит она потрясающе. Надо же, все-таки запала. Придется Русланчику раскошелиться на сто баксов. Эту ночь мы с Мариной точно проведем в одной постели.